Давайте тогда следующее упражнение мы выполним в парах. Разбейтесь, пожалуйста, по парам, причем желательно выбрать на человека, которого вы менее всего знаете. Поэтому распаривайтесь. Вот, да, это упражнение на подражание себе в будущем, причем на уровне поведения. Mm -hmm. то есть опять таки вы можете сидя выполнять это упражнение, можете если хотите потом встать какое-то время там да, выходить такое небольшое дроновское освежение итак так выполняется парах. то есть первый человек должен представить сразу определить вот сейчас кто будет номер один, кто будет номер сейчас у вас? У вас? Ну, ну, да, второй. второй. Есть, ну, ну, пять. Ну, пять. ну как сказать Первый человек активный. Первый участник активный. Второй пассивный. Никто не пассивный будет, то я Специальный Окей. Первый, участник номер раз, должен представить идеальный образ своего будущего. Это вы уже умеете. И себя в нем. Где-то в пространстве перед собой. Дальше, опять-таки, если вы выполняете это упражнение стоя, вы можете шагнуть в этот образ. Если вы выполняете это упражнение сидя, вы просто примеряете этот костюмчик на себя, воображаемый. Да, лучше стоя, Василий знает эту технику. Вот, то есть, вы должны примерить этот костюм, вжиться в этот образ, шагнуть в него. Ну, соответственно, опять-таки, кто как выполняет. Вот и после этого вы начинаете вести себя сообразно этому своему новому образу, то есть начиная от мелкой моторики и заканчивая каким-то ну знаете изменением голоса понимаете либо. то есть э, если кто-то хочет именно вот что-то такое ну когда тогда вот еще тогда А, вот. То есть понятно, начиная от мелкой моторики, изменяя тембр голоса, изменяя там более крупное поведение. То есть включая жестикуляцию, знаете или товарищи. Да, изменяя сознательно или просто при, там, при моменте, когда эта модель строится, это происходит автоматически. Вот там начинает происходить это уже автоматически, знаете ли, Никита Борисович. Ну, Вы не перебивайте меня, не Хорошо. перебивайте, не надо. А то я вам отключу микрофон, знаете Вот, то есть, и после этого поддерживаете еще как бы сознательно это все. То есть, начиная с ощущения, что вот, поперло, вот, и дальше уже усиливаете это все сознательно. То есть, это задача первого участника. Вот. Второй следит за тем, насколько сильно поменялось поведение. Опять-таки, мелкая моторика, рисунок дыхания. Если кто-то заметит, то есть хороший калибровщик, то есть изменение мимики лицевых мышц. То есть и отслеживает, в чем оно поменялось. То есть здесь задача второго участника не просто сказать «да, ты стал другим», а здесь задача «вот у тебя поменялось». То есть если раньше, например, было лицо там слегка асимметричное, то сейчас лицо выровнялось, стало абсолютно симметричным. То есть, если раньше человек там, подмаргивал правым глазом, то теперь он стал подмаргивать левым глазом. Ну, как вариант. То есть, если раньше он, когда говорил, там, скажем, в основном в такой позе, то сейчас у него изменилось именно положение грудной клетки, положение корпуса туловища. То есть, если раньше, например, человек был слегка вперед, то сейчас он стал выпрямлен. Да. То есть, у кого-то, как бы сказать... И начал чисто по понятиям. Вот. То есть, опять-таки, и вычленяете вот это первое изменение, второе изменение, третье изменение, четвертое. Опять-таки, может быть немного, их может быть всего там 2-3. Но это наиболее яркие изменения. И ваша задача – отследить их и вычленить сознательно. То есть, ваша задача – вычленить этот комплексный поведенческий. Триггер, который запускает механизм вот этого нового поведения в вашем новом будущем. Понятно? Да. И после этого, после того, как вы вычлените этот триггер, уже когда вы просто хотите произвольно, чтобы это начало сбываться, уже здесь и сейчас, вы просто-напросто периодически поддерживаете себя, свое состояние через поведение, через тело. Через телесные составляющие, запуская вот этот вот комплексный триггер. То есть вы уже знаете, что для этого вам надо выпрямить корпус, сделать, например, дыхание более ровным, там голос более... Или наоборот более высоким. А, то есть... И после этого... Ну для кого-то высокий голос является триггером на смех, да. А, это хорошо. А, вот. Это способствует. И после этого в любой ситуации, то есть раз, и у вас сразу вот это вот возникает. То есть возникло какое-то ощущение снова недостачи ресурсов, что как будто цель, вот, вот она должна быть, но она как-то неуловимо уходит. Вы снова раз, телесный триггер, и все, и новое состояние поддамкратилось. То есть правильно понимаю, нужно сначала войти в транс, да. представить, одеть вот это вот на себя и затем выйти из транса? Нет, вы можете оставаться в этом трансе, то есть вот вы вошли в транс, представили, опять-таки, я говорю, вот, Василий правильно заметил, проще это упражнение выполнить, более заметно, да, да, стоя более заметно. Вы сразу шагнули и окружающие начинают замечать, что... Ой, понятно. Вот, и уже как-то, вот. да, по-другому начал говорить. Вот, то есть, и задача, то есть, опять-таки, что поменялось? Это, во-первых, осанка, во-вторых, улыбка, понимаете, то есть, каждый раз, запуская вот новое, то есть, Поддерживая свое желание, вы просто запускаете вот этот комплексный физиологический триггер. И все. И желание продолжает именно выполняться. Но это как вот такая хорошая метафора. То есть чувствуете, что в паровозике закончились силы. Вы просто-напросто подбрасываете туда угольку в топочку и все. То есть вот такая вот... Меняться надо А, да, это подразумевается, то есть после того, как вы выполнили, желательно там пару раз а, в одну сторону, вы меняетесь. А вот. сколько на пару? Да, Здесь господи, буквально по 3-4-5 минут. То есть 4-5 минут в одну сторону, 4-5 минут. Вопрос, вот пару раз. Можно пару раз выполнить в разных, разных. разных контекстах. Вот есть, ну, например, у меня одна цель в одном контексте, там, да? например, Можно? работа. Есть, там, в контексте семьи, да? И что лучше создавать суммарный комплекс или разделить? Нет, если вы хотите, можно создать суммарный, это так называемый комплексный триггер вы уже будете запускать. Но я говорю, вот проще начать. Если вы считаете себя ну, готовым комплексный, конечно. Да. То есть комплексное состояние, оно ну, состоя... мы дальше будем разрабатывать состояние мастерства. А. То есть это как раз вот за Все? А, ещё, сейчас. вот Голос как оценивать? Человек, который там в трассе, он должен разговаривать, что ли? Ну, он может сказать какие-то пару фраз, например. То есть... А? Нет ничего. То есть он может просто, ну, не обязательно там, бу бу бу бу как бы. Ну, буквально пару фраз что-то сказать. Ну, спрашивать его можно? Можно. Спасибо. А если вот ничего говорить не хочется, а чувствуешь, что меня такое сейчас это ожидает? Ну Нет. Хорошо, значит, не надо. Тогда, соответственно, просто договоритесь предварительно со своим партнером о том, что, дескать, можешь наблюдать, как бы, что изменилось в теле, но спрашивать меня не надо. Вот и все. Иногда лучше жевать, чем А вот если ты, допустим, не знаешь, как я хотел быть в Можешь просто какой-то другой образ представить? Любой... А, здесь, да, здесь имеет место перенос мастерства. Мы про это тоже будем дальше говорить. Различные способы, при помощи которых можно моделировать эти состояния. То есть, как вариант, это представить своего любимого киногероя. Вот. А вот это связано с моделированием людей? Ну, как сказать, в том числе. Он... Я, я понимаю, вот в образе надо, надо не сразу забухаться, дать человеку, чтобы он зафиксировал три предыдущие состояния. Ну, как и сказать, и... человек сразу, на самом и деле, зафиксирует. И... Да, и... да. И... да. И... То есть и... на изменения и... человек очень-очень чувствителен, на самом деле. То есть он может не отслеживать и может не сказать, блин, вот ты сидишь вот так вот, это там поза говорит об этом, а еще вот у тебя такой вот тонус мышц. А, вот, а еще вот такая вот мимика. Почему? Потому что очень мало виртуализации как бы для этого. Вот, но если человек замечает, что был а, а, вот, был... то вот, сам... вот, сразу скажет, вот улыбочка появилась, вот дыхание выровнялось, вот короче, осаночка распрямилась, вот оно. Посланет. Вот как бы уже вот... Вот, вот кому-то даже звонят уже. Выполняйте. Куда, сейчас, ты, сейчас, куда ты пошел? Ага, сейчас, по 5, 4-5 минут в каждую сторону